Покинем Дамаск и перенесемся в Вашингтон, столицу Соединенных Штатов Америки. Мы стоим с тобой перед массивным зданием Государственного департамента. Пройдем его длинными коридорами и заглянем в небольшой зал, где собрались специалисты по Ближнему Востоку. Во главе стола сидит дама лет 60 с аккуратно уложенной прической. Специалисты докладывают о состоянии дел в той или иной стране. Она внимательно слушает всех, делает пометки у себя в блокноте. Давай посмотрим, кто же эта женщина. У, да это Хиллари Клинтон, государственный секретарь. Она отвечает за всю внешнюю политику США. В общем, картина ясна. Хиллари обращается к своим помощникам. Какие будут предложения? Советники молчат, они пока не могут понять, что происходит в арабском мире. Как возникло это огромное протестное движение под названием «Арабская весна». Какие силы стоят за всеми этими митингами и демонстрациями? Кто-то задает вопрос. Может быть, за всем стоит Аль-Каида? Хиллари Клинтон перебивает его. Какая Аль-Каида? «Тут вышли миллионы! Как такое могло случиться? И все-таки я спрашиваю вас, что нам делать? Мне нужно докладывать президенту!» Все понимали, что такое событие произошло впервые в истории. Мощный народный протест, торнадо пронесся по десятку стран, вывлекая в свою все поглощающую воронку все новые и новые государства. Никто не понимал, что происходит. «Это хаос», — заявил один из советников. В сторонке сидел пожилой человек. Он не был дипломатом, но к его услугам обращались в самые трудные моменты. По образованию он был психолог, и не просто психолог, а профессор, к советам которого постоянно обращалась в ЦРУ. «Давайте присмотримся к нему внимательнее». «Да-да, это тот самый профессор» которого мы видели с тобой в Пешаваре вместе с Азимом. Ты помнишь его, дорогой читатель? Он сидел и слушал все, о чем говорили опытные дипломаты. Они были в растерянности. «Друзья», — вдруг взял слово психолог, «если ситуация вышла из-под контроля, то нет смысла ее обсуждать и стараться направить в нужное нам русло». «Как это...» — возмутилась госсекретарь. — Как это, не контролировать ситуацию? — продолжала она. Все повернулись к профессору. — Я думаю, нам стоит здесь применить теорию хаоса. — Что это такое? — удивились все. Умное лицо и загадочное выражение профессора вызвали интерес к нему всех присутствующих на этом тайном совещании. «Господа, вы все знаете, что такое торнадо. Это мощный поток воздуха, который сокрушает на своем пути все. Можно ли его остановить?» Все молчали, они не могли понять, куда клонит этот пожилой профессор. «Торнадо пока не насытится, не успокоится. Он будет пожирать все до тех пор, пока не выдохнется энергия, питающая его агрессию», — продолжил психолог. «Мы не можем остановить торнадо, но мы можем умело подпитывать его агрессией там, где надо, и, наоборот, ослабить, где невыгодно. Торнадо будет уничтожать те режимы, которые нам не угодны. Надо немного прибавить агрессии». «Стоп, стоп!» — запротестовала Клинтон. «А как это сделать?» Предложение профессора ее заинтриговало. Она, кажется, стала понимать смысл слов психолога. Люди недовольны почему? Задал вопрос всем профессор. Советники притихли. Тяжело жить стало, продолжил старый психолог. Страшна несправедливость в обществе, коррупция и хамское поведение власти. Правильно? Все согласились и закивали головами в знак согласия. Внутри человека возникает чувство дискомфорта, которое вызывает агрессию. Теперь важно всем недовольным показать источник их проблем. «И как же это сделать?» — поинтересовалась Клинтон. «В любом движении есть лидеры, которых надо просто умело направлять» и они укажут те причины, которые нам нужны, — спокойно ответил профессор. И как же это сделать? Госсекретарь все больше и больше увлекалась этой идеей. Любой лидер окружен людьми, он идет впереди, но советы спрашивают у своих помощников. Вы же, госпожа секретарь, сейчас спрашиваете совета у нас, людей, вашего окружения. Теперь Хиллари Клинтон все поняла. Как мудрая женщина, которая могла стать президентом Америки, она знала, как важно прислушиваться к мнению помощников и как важно иметь в стане противника своих людей. Спасибо всем, господа. Госсекретарь встала и каждому пожала руку. Она вышла. Клинтон ехала в Белый дом на встречу с президентом. В ее голове уже был готов ответ, как реагировать Соединенным Штатам на события в арабском мире. покинем Вашингтон. Здесь красиво и престижно, но нам надо спешить в Ирак, ведь не за горами день Х, и нам бы не хотелось упустить возможность лично увидеть это значимое событие».